Глава четвертая. Ничто так не красит девушку, как натуральный краситель с заклинанием «Охмурились». Утром я колдовала над алхимическим раствором, благо и горелку, и колбы прихватила с собой. Решила обойтись без радикальных мер, ибо ни опыта, ни условий для полноценного окрашивания не было. Поэтому сделала настойку для приема внутрь. Мое новейшее изобретение, пользующееся популярностью в кошмариковых зельях. Средство на несколько оттенков осветляло волосы, делало светлее кожу, а эффект держался в течение месяца. Через полчаса я посмотрела на себя в зеркало и была приятно удивлена результатом. То ли переборщилась с дозировкой, то ли положила чуть больше, чем следует, лимонника экстракта белянки, но мои невзрачные темно-русые волосы приобрели приятный жемчужный цвет. Конечно, до пелоснежных прядей сестры было далеко, Но оттенок мне очень шел и неожиданно сделал хорошенькой. И это гораздо лучше, чем тот желто-соломенный взъерошенный парик. И почему мысль осветлить волосы, да и в целом улучшить внешность, не приходила мне в голову раньше? Ведь красители, омолаживающие крема и магические примочки – мой конек. Вероятно, потому что папенька ежедневно повторял, что Валежка – красавица в матушку, а она с ним природа внешностью обделила, и тут уж ничего не поделать. А если еще похудеть и избавиться от толстых щек, в талии немного уменьшится, особенно в бедрах. Нет, с этим точно не выйдет. У меня же кость широкая. Надев серое бесформенное платье в пол и привычно стянув на затылке в пучок не слишком длинные, но пышные волосы, я взяла брошюры и отправилась к тетушке, чтобы доложить о поездке в жижу. Но обнаружила родственницу не в спальне, а в столовой в ярком наряде, глупо хихикающую, в окружении двух почтенных старцев. В глазу у тетушки весело поблескивал монокуль в золотистой оправе. «Валюшка?» — неприятно удивилась тетя, заметив меня на пороге. «Валешка», — поправила я родственницу. «Я так и сказала», — огрызнулась она и нахмурилась. «Я полагала, ты еще спишь». Адам писал, что младшенькая раньше полудня не встает. Что ж, отправляйся на кухню, Марта тебя покормит. «Жужу, не будь так строга с девочкой, пусть позавтракает с нами», предложил уже знакомый седовласый Лер Гульфрик. Мужчина подскочил ко мне, поцеловал ручку и подвел к столу. Тетя натужно улыбнулась и кивком позволила остаться. «Я же не смогла скрыть изумление». Еще вчера она лежала, кряхтя и жалуясь на недомогание, а сегодня принимает гостей. Да и выглядела тетя превосходно. Рыжие кудри с чуть проступающей сединой обрамляли круглое гладкое лицо. Уж не этот ли краситель для волос? тетя просила приготовить для помощницы Марты. Судя по тому, что у экономики волосы светлые, красящую в рыжий цвет настойку, тетя прибрала к рукам как и выравнивающий кожу крем-молодильные яблоки, который тоже в свое время высылался для Марты. «Я смотрю, вам гораздо лучше, тетушка Лишбит. А ведь еще вчера вы едва дышали». Не удержалась от едкого замечания. Чувствую, кто-то долго дурил голову родственникам, прикидываясь немощной старушкой, и выжимая немалые деньги на лечение. «Да и ты преобразилась», — заметила тетя, — пристально рассматривая меня. «Вчера у тебя на голове был сток сена, а сейчас такой приятный оттенок, и цвет лица улучшился. Местный климат явно пошел тебе на пользу. Осталось заняться твоей фигурой». Тетя коварно улыбнулась и отодвинула от меня блюдо с пирогом. «Не нужно так выгибаться». Запротестовала я, ухватив кусок старелки и напомнила ей. «А то у вас радикулит!» «Радикулит? У тебя жужу!» Не к месту вмешался Лер Гульфрик. «Да ты еще дашь фору молодым. Помнишь, как мы на прошлой неделе от плясы...» «Не думаю, что моей племяннице это интересно!» Насупилась тетя, перебив поклонника. «Ну, почему же?» «Я бы с удовольствием послушала про танцы». «Ай! Ой!» — вдруг вскрикнула тетушка. «Слева кольнула. Кажется, аппендикс разыгрался, мне нужно прилечь». Мужчины вскочили с мест, подхватили даму под руки и повели к креслу. Лысый господин заботливо накрыл ноги тетушки пледом, и подложил подушку под голову. «Аппендикс справа и ниже» подсказала я, видя, как тетя приложила руку к левому боку. «Да откуда ты знаешь?» — буркнула старушка. «Это Илиска у нас, и лекарь. А ты разве что в нарядах разбираешься». Тетушка окинула меня недовольным взглядом, забыв на минуту о болезни. «Но я в этом сильно сомневаюсь. Я бы даже на свои похороны не надела этот жуткий бесформенный балахон». Вот отлежусь и займусь твоим гардеробом. Кстати, что там с курсами кройки и шитья? Тетушка уже удобно устроилась в кресле, аппендикс явно отпустил. Кавалера подали ей чай с пирожными и расположились на диване. Все трое уставились на меня. Не завтрак, а какой-то допрос с пристрастием. Нашла хорошую школу в Жиже, начала я рассказ и добавила. «Но расписание — очень насыщенное занятие с утра до вечера». «Так это же прекрасно!» — обрадовалась старушка. «В том смысле, что ты не будешь без дела слоняться по модным магазинам, а займешься...» «Чем, кстати, ты там еще займешься, кроме шитья?» Я протянула расписание занятий, и тетя, въедливо изучив список через монокль, принялась бормотать. «Это тебе ни к чему, грядок и огородов в столице нет, подводное плетение корзинок тоже не пригодится, а вот курсы по освоению заклинаний охмурились и одурились то, что надо». «Еще запишись на модный приговор, хотя приговорить я и сама могу, точнее выбрать тебе приличное платье, и обязательно пройди курс лекций «Как привлечь богатого мужчину за 10 дней». «Все записи потом принесешь мне. На проверку». «Жужу, не слишком ли много занятий для девочки?» Робко поинтересовался лысый поклонник. «В самый раз. Ты же видишь, с чем предстоит работать?» Тетушка нахмурилась, глядя на меня, и тяжело вздохнула. «Не думала, что воспитывать внучатую племянницу так тяжело». «Все нужно лично контролировать, проверять, изучать». «Жужу, ты сможешь. Я верю в тебя», — подбодрил даму сердца Лер Гульфрик. «А не лучше ли найти школу ближе к дому? Уверен, и в Буде же есть все эти приговоры с мурилисами. вновь встрял второй гость. «Есть, но не такие, как в Протумбрии» возразила тетя Лишбет. Ей явно понравилась идея держать меня подальше от дома, что полностью входило и в мои планы. Совершенно верно. Таких курсов в Буде же нет, поддержала я родственницу. Тетя впервые за это время одарила меня искренней улыбкой. Ох, совсем маразма замучила. Забыла тебе представить Лера Сигизмунда, старинного приятеля моего мужа. И тетушка хокетливо посмотрела на пожилого мужчину с лысым черепом. «У тебя, Лишбет, нет никакой маразмы, одна сплошная харизма», — польстил дамский угодник, а тетушка разомлела и изящным жестом поправила кудри. Но, перехватив мой удивленный взгляд, родственница строго произнесла. «Валюшка, иди-ка ты в свою комнату и займись уборкой». «Ну, как же завтрак?» Возмутилась я, ведь помимо пирога на столе были блинчики и пудинг. Завтрак ты уже съела, нужно следить за фигурой, а то с такими габаритами удачный брак тебе явно не светит. Тетя даже не представляла, насколько она права. Удачный брак с выбранным папенькой-женихом мне точно не светит. Я пожелала родственнице и ее гостям приятного аппетита и покинула комнату, расслышав, как тетушка жалуется поклонникам. Адам просил сделать из младшей дочери экономную и хорошо упитанную, в смысле воспитанную, лиру. Непосильный труд. Но я справлюсь, чего бы мне это ни стоило. Я вздохнула, представив, чего это будет стоить мне, но решила не пререкаться. Что ж, если тетя не станет лезть в мою жизнь и позволит посещать курсы в Жижи то и я сохраню кое-какие ее проделки в тайне от папеньки». Два последующих дня тетушка сказывалась больной, ее на самом деле прихватил радикулит. Периодически я заглядывала к ней в спальню, приносила чай и справлялась о здоровье. А Марта готовила мази и примочки по моим рецептам, то есть по тем, что я присылала в письмах. А сегодня утром я получила письмо от сестры. Намеками Валежка сообщала – что заселение в пансион прошло благополучно, то есть подмену никто не заметил. Радовалась, что ей предоставили отдельную комнату. Значит, она какое-то время сможет беспрепятственно подкладывать подушки под платье, пока не похудеет. Конечно же, сестра жаловалась, что с таким весом ей очень неудобно заниматься танцами и музыкой, поэтому решила заняться фигурой, а еще перекрасить темный цвет волос в светлый. Сокурсницы, с которыми она уже успела подружиться, ее планы одобрили. Из всего этого я поняла, что вскоре начнется стремительное преображение неуклюжей, невзрачной Элиски, встроенную блондинистую красавицу, какой и была от природы Валешка. Эх, ну почему нельзя продержаться всего лишь год? К чему ей понадобилось это преображение? Не иначе, как в пансионе, она заприметила привлекательного мужчину кто то сестра уже три раза упоминала о волшебных уроках танцев, которые я, к слову, терпеть не могла. Написав сестрице в ответ, чтобы не слишком усердствовала, я принялась строчить послание папеньке, сообщив, что подыскала курсы домоводства, а тетушка их одобрила. Для правдоподобия поплакалась, как страдаю без магазинов и привычной толпы ухажеров, но приписала, что с таким насыщенным расписанием мне пока не до них. И вроде бы все складывалось удачно, но к вечеру тетя Лишбет ожила. Под напором мази и притирок радикулит позорно отступил, и родственница каким-то образом забралась по лестнице на чердак в мою комнату, чтобы лично заняться подбором приличного гардероба. Все мои наряды она отвергла и вручила свое новое платье ядовито-лимонного цвета, которое ей оказалось велико. Тетя настояла, чтобы Марта сделала мне такие же кудряшки, как у нее. В итоге в академию я отправилась нарядная, похожая на кремовый торт с завитушками. Я берегла этот наряд для Элиски, моей любимицы. Недаром девочку назвали в мою честь. Но так уж и быть, подарю платье тебе. Смахнула скупую слезу старушка, провожая меня у порога. «Так, может, не надо?» «Сохраните такую красоту для сестрицы, а я уж как-нибудь своим обойдусь». С надеждой в голосе предложила я, пытаясь вернуться домой. «Мне для тебя ничего не жалко, Валюшка. Учись на отлично и обязательно освой заклинание охмурились. Мне оно очень пригодится». И тетушка, перекрыв вход в дом, подтолкнула меня к калитке. Хорошо, хоть родственница не последовала за мной на станцию в Жижу, Иначе как ей объяснить, что я отправилась прямиком в провинциальную академию, а не на курсы мадам Эндрю? Туда я тоже заскочу, но позже. Пока же я встретилась с Виларией на вокзале, пересела в желтую букашку, и чуть позже с толпой студентов мы штурмовали ворота академии. При входе проверили наши документы, найдя в списке, передали ключ-браслет. В библиотеке мы с новой подругой получили учебники и мантии какой-то неприятной расцветки, «вылитый лох колючий болотный». Да и чувствовала я себя в этой мантии так же. У остальных студентов целительского факультета балахоны были приятных оттенков, изумрудного цвета летней травы и благородного темно-зеленого, как у монстеры. И эту разницу между лохом и монстерой я почувствовала сразу, как только нас окружила толпа первокурсниц отделения зельеварения. «Ой, кто это у нас здесь?» неудачницы, которых пожалели и приняли на резервное МЖ-отделение. Во главе компании стояла знакомая нам по отбору Ханка Беде. Правда, всего за несколько дней девица изменилась до неузнаваемости. Это что же за МЖ? Магическое жо... О, жаба? Или магический жир? В самый раз для толстушки в нелепом платье. Девицы противно захихикали, а я вновь отметила волшебное преображение прежде замухрышестой девицы-очкарика. Нет, очки были на месте. Только оправа теперь не уродливо черная, а изумрудно-перламутровая. Адептка в беде? В смысле беде? Не растерялась вилка и гордо накинула на плечи болотного цвета балахон. Смотрю, ты наконец помыла голову. Так гораздо лучше. Я тоже обратила внимание, что мышиный хвостик странным образом преобразился в копну волнистых волос медового оттенка. Да и губы стали ярче. Кажется, не одна я применила на экзамене маскировку. Только вот у адептки БД это получилось гораздо лучше. Пока Ханка раздувала щеки, пытаясь придумать достойный ответ, вилка уже потянула меня к выходу. Я поспешно запахнула на груди полы мантии, стараясь скрыть тетушки на платье. Но все же услышала, как девицы обсуждают мой наряд. «Эх, жаль, здесь не выдают шапочки, чтобы прикрыть мелкие кудряшки». «И все же, куда мы поступили? Что это за МЖ-отделение?» Спросила я у Вилки, пока пробирались с ней в зал для церемоний. «Неужто магия жизни?» «Угу. Или магическое жила, Хмыкнула в ответ Вилария или жуткие магические формулы. Недолго мучится Лиска. сейчас все узнаем. Мы вошли в огромный зал со стрельчатыми окнами и колоннами. Яркий солнечный свет заливал помещение, играя бликами на светлом мраморном полу и таких же стенах. Тяжелые люстры свисали с высокого потолка на медных цепях, но магические кристаллы сейчас не горели. В них лишь яркими пятнышками плясали солнечные зайчики. На постаментах возвышались величественные статуи почитаемых в королевстве богов, светлого Эвзена и его супруги Темной Нады. На стенах были развешаны портреты прежних и нынешних правителей Альмерии и Протумбрии, некогда двух независимых королевств, а теперь одной страны Альмерии, названной в честь Центрального региона. Все взоры девиц были прикованы к портрету наместника Протумбрии принцу Кристиану, темноволосому, привлекательному молодому мужчине с застенчивой улыбкой. Ходили слухи, что в прошлом году произошла чудовищная трагедия. Что случилось, никто толком не знал. Говорили, вроде бы избранница-наместника Лира Красимирка подтасовала результаты отбора и обманом пролезла в невесты. А всех, кто мешал, лишала памяти с помощью запрещенного зелья. После изобличения во лжи она покинула страну. В этой мутной истории каким-то боком был замешан королевский провицатель и звездочет Лер Страшневицкий. Его даже заключили под стражу и хотели судить. Но за него заступился сам правитель. Из королевских звездочетов Страшневицкого разжаловали, но разрешили заниматься частной практикой. И теперь все аристократы и толстосумы записывались к правицу в очередь, чтобы выбрать себе жену или определить благоприятные дни для покупки дворцов и украшений. Все эти сплетни я слышала от сестры и ее подруг, но особого значения не придавала, пока папенька за обедом не объявил, что он тоже воспользовался услугами Лера Страшневицкого и выбрал мне жениха. И сейчас этот жених важно шествовал по залу в дорогом светлом костюме, постукивая по мраморному полу изящной тростью, а толпы студентов почти не расступались перед ним, ректором провинциальной магической академии. Амадор Тори остановился рядом со звояниями Эвзена и Нады, словно тоже причислял себя к сонму богов. Студенты четырех факультетов сгруппировались, выстраивая квадратуру, а ученики пятого и шестого провидческого и некромагического факультетов образовали ядро в центре. Вилария шепотом пояснила, что каждый ряд означает с первого по четвертый курс, а цвет и оттенок мантии, говорит о принадлежности к тому или иному факультету и отделению. В слаженных действиях адептов чувствовалась многолетняя дрессировка. Только первокурсники замешкались, создав небольшую сумятицу в рядах. Мы с Вилкой едва успели подбежать к учащимся целительского факультета и занять первый ряд, где разместились первокурсники, а Лер Тори уже произносил речь. «Приветствую студентов и преподавателей», в стенах провинциальной магической академии и поздравляю всех с началом учебного года». Раздались восторженные вскрики девиц, жиденькие хлопки преподавателей, дружное «Ура! Халимов и сдержанное хмыканье остальных студентов. По традиции Амадур Тори представил деканов факультетов, магистров и кураторов отделений. Но, как я поняла из перешептывания второкурсников, стоявших позади, особых изменений по сравнению с прошлым годом не произошло. Как и прочие девушки, находившиеся в этом зале в драматическом меньшинстве, я словно зачарованная смотрела на ректора. Сейчас Амадур Тори проходил мимо стройных рядов магических механиков, облаченных в балахоны шоколадного цвета. Затем проследовал к многочисленной группе боевых магов в синих мантиях с разноцветными нашивками на рукавах. Ректор обошел провидцев, в серебристых и некромантов в черных одеяниях, на пару минут задержался возле студентов факультета магического права и бытовой магии в нарядных фиолетовых мантиях. И окончательно остановился рядом с теми, кто учился на целительском факультете, прямо напротив меня. В этом году мы открываем в Академии новое отделение. Это первый экспериментальный курс, на котором будут учиться адепты, отобранные лично деканом Матеушем. Амадор Тори чего то поморщился, остановив свой взгляд на мне, тяжело вздохнул и кивнул декану. «Прошу вас». Декан вышел вперед, добродушно улыбнулся и жестом указал на нас с Виларией и еще на четверых юношей, облаченных в одинаковое безобразие оттенка «лох колючий болотный». «Этим адептам несказанно повезло». «Несказанно! Они сами не представляют, насколько!» «Вот чего бойся!» — хмыкнула Вилка, а я в ответ нервно икнула. «Неизвестность пугала больше, чем вечно чем-то недовольный ректор Тори. Этих студентов зачислили на ну, уникальное МЖ-отделение целительского факультета» восторженно проговорил декан. «Уникальное!» Раздались удивленные выкрики. «А что там делает Яцек? Его разве не отчислили в прошлом году за взрыв лаборатории? Из вроде за драку выгоняли!» Я покосилась на сокурсников. Толстяк в смешных круглых очках, худой высоченный паренек со всклокоченными соломенными волосами. Приземистый, хмурый адепт почему-то с подбитым глазом и плутоватого вида юноша с курносом, виснущим лицом и хитрым прищуром. В прошлый раз декан вроде бы говорил, что на отделение МЖ будут учиться восемь адептов, но пока я насчитала только шестерых. Четверо молодых людей, мы с Вилкой. Вероятно, двое уже сбежали. «Тише, тише», – успокоил студентов декан Матеуш. «Я дал адептам еще один шанс, потому что и Яцек, и Змеевский очень талантливые юноши, очень. Но в прошлом году они не смогли в полной мере раскрыть свой потенциал. Теперь же я уверен, у них все получится, это будет лучшее отделение в академии, лучшее». Ректор Тори одарил хмурым взглядом наше лучшее отделение, когда декан Матеуш представил пожилого мужчину с военной выправкой и лицом, сильно помятым жизнью, и вовсе помрачнил. «Магистр Дуб назначен куратором. Прошу любить и жаловать». Студенты в зале ненадолго притихли, с интересом рассматривая и нас, и куратора. «Так что же это за МЖ-отделение?» Выкрикнули из зала. «Магическая жизнь или жесть?» Раздались смешки, а я замерла в ожидании приговора. «А я разве не сказал?» Искренне удивился декан. «Магические животные! Отделение исцеления магических животных! Наши адепты станут первыми дипломированными врачевателями магических существ!» Зал вмиг загудел, а я ошарашенно смотрела на декана. «Животные? Магические? Это которые с лапками, клыками и хвостами? К тому же преобразованные не одним поколением магов? Но моя страсть растения, а эти с этими... Да и как их исцелять? Классификаторов толком нет, не говоря уже о методиках врачевания». Мои сокурсники тоже находились под впечатлением. Четверо парней недовольно переглядывались, хмурились, а кое-кто даже выдал крепкое словцо. Интересно, что творилось в голове у Лера Матеуша, когда он брал нас на этот курс? У меня был первый уровень магии, а тут нужен седьмой, желательно боевой, чтобы утихомирить какую-нибудь разбушевавшуюся зверюгу. Да, у Вилки с магическим уровнем все в порядке, но она, похоже, совершенно не разбиралась в зельях. Как она будет лечить этих монстров? Представив пасть дракона-сапиенса, которому предстоит, например, вылечить зуб, я невольно застонала. Кажется, мои мечты об учебе столкнулись с кошмарной реальностью. Хотя и магическим существам не позавидуешь. Им ведь тоже придется близко познакомиться с кошмаром. Вернее, с кошмарик. От чего то мне стало их жаль, и я немного успокоилась. Студенты в зале уже вовсю обсуждали новое отделение и спрашивали, где возьмут столько несчастных животных для опытов. «Кое-какие экземпляры у нас остались с прошлого года. Кого-то подбросили, кого-то спасли в диких лесах от браконьеров», ответил ректор Тори. «Остальных подберем по мере необходимости». «А где взять учебники?» поинтересовался Змеевский. «Учебные материалы у нас на первое время имеются», успокоил декан Матеуш. «Адаптированный для студентов бестиарий на базе древнего бестиариума Верума. С прочими проблемами будем разбираться по мере поступления». «Надеюсь, что разберетесь». Амадор Тори кинул в нашу сторону снисходительный взгляд, а затем вновь разлился редкой певчей птицей. «Наша провинциальная академия обязана стать лучшей в королевстве». «Нет, не в королевстве. На всем континенте. Мы осуществим прорыв в науке, скажем новое слово в магии. Нам не будет равных в боевых дисциплинах и магической механике». Пока ректор призывал адептов к покорению неведомых вершин, я принялась размышлять, как бы по-быстрому переговорить с деканом и перевестись на зелье варенья. Но обратиться с просьбой не успела. Амадор Тори уже завершил напутственную речь, и студенты, разбившись на группы, отправились в аудиторию. — Отряд, смирно, по моей команде в шеренгу стройсь! — зычным голосом прорычал куратор Дуб. — Направо за мной стройным шагом марш. Подхватив сумки с учебниками, которые сиротливо лежали на полу, Наша шестерка избранных обреченно поплелась за куратором в аудиторию. Или в загон, судя по тому, как называлось наше отделение.